Дуань Маофу. Чтобы сдать экзамен, нужно было попасть в павильон в числе первых пятидесяти участников. Претендентов тут собралось почти столько же, как в Фэнхуане. Чану даже показалось, что он видел несколько человек, знакомых ему еще с Мэйли. Вероятно. Те, кто не поступил с первого раза, решили попытать счастье и тут. Хорошо хоть злобной девчонке цин нигде видно не было. И оставалось лишь надеяться, что Юань по дороге до вершины не столкнется еще с какой-нибудь проблемой. Когда подали сигнал начала экзамена, самые нетерпеливые бегом бросились вперед. Но Чан с Юанем уже знали, что не стоит растрачивать силы в самом начале, иначе преодолеть конечный отрезок пути станет куда сложнее. В Шэньшу участников не заставляли проходить испытания по одиночке, и можно было заранее сформировать группу. Некоторые дети из богатых семей Пользовались этим и брали с собой слуг, чтобы те помогали в дороге. Однако зачарованную рощу и лестницу им всё равно пришлось бы проходить самостоятельно, так что организаторы экзамена никак не регулировали отношения между участниками. Хотя лес считался самой лёгкой частью пути, В нем тоже было немало опасностей, вроде хищников и ядовитых змей. По словам учителя, тут водились не только волки, но и медведи, а еще несколько видов магических животных, тоже опасных для смертного человека. Раньше даже случалось, что участники погибали, но лет пятьдесят назад Произошла трагедия с сыном одного довольно высокопоставленного чиновника, и его родители такой вой подняли, что вся страна услышала. Чиновник даже прошение императору подавал и настолько подпортил репутацию ордену, что у того даже недобор адептов на следующем экзамене случился. В конце концов, организаторам пришлось принести извинения скорбящему отцу и отныне присматривать за ходом испытания, чтобы спасать детей, попавших в серьезные неприятности. С тех пор никто тут больше на отборе не умирал, что сделало Шэньшу еще более привлекательным для всех, кто мечтал стать заклинателем. Большинство участников разделились на группы, но встречались иногда и одиночки. Чтобы не пересекаться лишний раз с соперниками, поступающие после старта сразу разошлись по лесу широким веером. Хоть убивать друг друга на экзамене и было запрещено, но существовало множество других способов, как избавиться от противников, не нарушая правила. Так что Чан, Юань и Джу сначала некоторое время двигались на северо-запад, пока в лесу не затихли чужие голоса и звуки шагов, и только потом пошли к горной вершине, видневшейся над верхушками деревьев. По дороге они нашли себе длинные палки, чтобы проверять, не притаились ли в траве змеи, и несколько раз действительно видели, как с их пути стремительно ускользают длинные гибкие рептилии. Примерно через час пути Чан услышал неподалеку чьи-то шаги и голоса, поэтому решил еще раз сменить направление, чтобы ни с кем не пересечься. Он резко свернул в сторону, но не успел сделать и пары шагов, как Юань испуганно воскликнул. — Замри! Чан не знал, в чем дело, но послушно остановился. — Не делай резких движений. Сверху над тобой на ветке змея, — уже чуть более спокойно пояснил Юань, натягивая тетиву лука. И прицеливаясь. Чан поднял взгляд вверх и тоже увидел довольно крупную, ярко-зеленую змею. Их разделяло не больше метра, и если бы она атаковала, то парень просто не успел бы увернуться. На таком близком расстоянии он очень четко мог рассмотреть и ее сверкающие, Словно драгоценные камни, глаза с узкими щелями зрачков и переливающуюся на солнце чешую. «Целься в голову, но не в глаза!» — почти не размыкая губ, произнес Чан. «Это изумрудная гадюка!» Юань последовал инструкции и точным выстрелом сбил змею с ветки. Чан палкой осторожно потыкал рептилию и убедился, что та мертва. Только после этого все вздохнули с облегчением. Я думал, что посидею, когда эту змеюку увидел, произнес Шиджу и тоже сердито ткнул поверженного врага палкой. Жуть-то какая! Я уж думал, она сейчас чан укусит. И зачем вообще такие страшилища на свете существуют? Вот бы люди собрались и всех их перебили. Ну, вообще-то из яда некоторых змей лекарства делают, а из изумрудной гадюки еще и украшения. У нее глаза очень прочные. Если их высушить и немного отполировать... то получатся красивые камушки, похожие на изумруды. Да и из шкурки шьют очень дорогие кошельки и пояса. «О!» — удивился Джу. И тут же сменил гнев на милость. Хозяйственно убираю добычу в сумку. «Тогда надо ее с собой прихватить. Попробую ее продать. Может, бессмертным мастерам тоже яд для лекарств нужен». Из-за змеи они совсем позабыли, зачем хотели сменить маршрут, так что едва не вздрогнули, когда из-за деревьев вышли новые действующие лица. Впереди шествовал юноша примерно их лет, но разнаряженный так, словно на обед к императору собрался, а не на экзамен в лесу. У юноши была очень бледная кожа, будто он ни разу в жизни на улицу не выходил, и надменное выражение лица. Позади него следовали еще двое парней очень крепкого телосложения, которые чуть ли не на две головы возвышались над окружающими, а руки у них были примерно такой же толщины, как учана ноги. Если бы не гладкие, глуповатые лица, то их и за двадцатилетних можно было бы принять. Похоже, родители юного аристократа немало стараний приложили, чтобы найти сыну таких бугаёв в охрану. Третьей шла симпатичная девушка в нарядном ханьфу, и с ничего не выражающим лицом. Спутники аристократа были одеты куда скромнее, но в тех же цветах, поэтому явно были слугами. Юноша в шелках быстро оценил внешний вид новых знакомых и с пренебрежительным видом произнес. «Меня зовут Дуань Маофу. «Я вижу, что вы не совсем уж бесполезные, так что можете присоединиться к моей свите». Чан слегка опешил от такого предложения и бросил быстрый взгляд на брата. Тот в ответ сделал страшные глаза, имея в виду, что со злобной маленькой госпожой Цин все примерно так же начиналось, И Чан понял, что нужно как можно быстрее бежать отсюда. Жаль только, что хороший план для отступления продумывать было некогда, и пришлось воспользоваться тем дурацким советом, который он давал брату, чтобы отвадить девчонок. «Благодарю за лесное предложение, молодой господин Дуань. — вежливо произнес парень, а потом схватился за живот, изображая внезапный приступ боли. — Ну, прошу прощения, что не могу его принять из-за недомогания. Похоже, я съел что-то не то за завтраком. С этими словами он поспешил прочь с выражением «муки на лице». Я завтракал вместе с ним, произнес Юань, и побежал следом. И я, добавил Чжжу, тоже ускользая. А ну стоять! Разъярился Дуань Маофу. Он уже хотел приказать своим бугаям догнать и притащить сюда этих придурков. Но Шиджу на бегу принялся громко вопить о том. как сильно крутит его живот, и очень красочно описал, что случится, если прямо сейчас не найдет достаточно густые кусты. Избалованный молодой господин, в жизни не слышавший таких вульгарных слов, даже слегка позеленел от отвращения. Гоняться за этими мерзкими отбросами – Ему сразу расхотелось, но вот их лица он очень хорошо запомнил и решил, что при следующей встрече заставит расплатиться за такое унижение.